Ханбалык, центр, 22-й день первого месяца, первица, полчаса спустя. С тех пор, как Баг наезжал в Хан Балык в последний раз, в городе произошли большие перемены. Но эти перемены, по мнению Бага, вели исключительно к лучшему. Прежде рожденный Лю Жоуке, ханбалыкский градоначальник, бессменно занимавший эту важную и ответственную должность в течение 22 лет, был по-прежнему чуток как к требованиям современного, огромного города, стремительно прираставшего населением и жилыми строениями, так и к вековечной истории, до предела заполненного историческими памятниками средоточия Ордовской империи. Лю Жоу Кэ, дословно «лю мясной гость». Переводчики здесь находятся в явном затруднении. Зная, что ни одно маломальски значащее имя Хольм Ван Зайчик не дает герою просто так, они не смогли истолковать смысл мясного гостя. Между тем, имя это содержит очевидный намек. Но на что переводчики понятия не имеют. Ведь это именно он, Лю Жоу Кэ, или, как прозвали его в народе, решительный Лю, в конце 70-х годов, когда некоторые горячие, скорые на принятие решения головы из городского совета в целях улучшения повозка обращения представили трону почтительное прошение срыть старую городскую стену, тем более, что хан Балык шагнул за ее пределы уже несколько веков назад, срыть, да еще вместе со всеми вратами, а на ее месте выстроить современную кольцевую дорогу, именно Лю, будучи на ту пору простым, мало кому известным зоотехникам, старшим влас растительных дел мастером процветающей фермы Куницеме, дал просителям решительную отповедь. Он не оробел вступить в борьбу с многовластным, убеленным сединами и государственными деяниями шаншу путей сообщения Хаджимуратом соколинским Г. И предвысочайшим ликом сумел доказать необходимость сохранения стены, а равно и всех прочих старых городских построек в первозданной благости. Шаншу – дословно главнейший в работе с документами. В традиционном китайском аппарате так назывались начальники палат, то есть лица, аналогичные нашим главам министерств. Именно тогда решительный Лю подготовил тот самый, прославивший его доклад в 20 тысяч знаков, известный ныне под названием «О возрождении древности», где в противовес предложению об уничтожении городской стены представил план, который позволял и стену сохранить, и повозкообращение улучшить. Лю писал о сложных, но вполне возможных подземных повозкопроводах и удивительных по сообразности дорожных развязках, чертежи коих, пусть и не совсем точные, ибо по образованию решительный Лю зодчим не был, числом в сто листов также прилагались к докладу. Император милостиво внял сдержанным, но исполненным внутренней страсти речам Лю, и вскоре началось великое строительство, пример которого и главный принцип «созидать не разрушая» впоследствии неоднократно использовали по всей Ордусе. В строительстве принимали участие искуснейшие градостроители, патриархи прокладки трактов, прославленные плотницких дел мастера, виртуозы бетонного литья и шлифовки гранита. Для дачи сообразных советов в хан Балык прибыл даже известный кайфенский мастер, 123-летний Гэн Тянь Фу, тот самый, под руководством которого была возведена без единого гвоздя 45-ярусная пагода в буддийском монастыре Юаньбэй Шаолинь. очень северный Шаолин, что на Новой Земле, на мысе возвышенных желаний, где при строительстве был применен тонкий расчет, учитывающий направление постоянно дующего в тех суровых краях ветра. Пагода стоит, слегка наклонившись против него, а ветер изо дня в день налегает и налегает на ее деревянные балки. По словам великого Гэн Тяньфу, которым невозможно не верить, Через три с половиной столетия это противоборство приведет к тому, что пагода встанет строго вертикально. Прибыли и другие известнейшие в Ордусе и за ее пределами мастера, достойные всяческого уважения и неоднократно отмеченные двором за свои труды. Всех привлекала небывалая грандиозность мысли решительного лю, и каждый желал потрудиться ради древних ханбалыкских стен». был составлен подробнейший план работ, и буквально через полгода все закончилось к общему удовольствию. Кольцевая дорога, в те поры всего лишь первая, а ныне их уж пять, была проведена с внешней стороны стены, укрепленной надлежащим образом, а под ней в нужных местах проложили широкие просторные туннели, дабы и пешие путники, и повозки... Легковые, грузовые и даже огромные рейсовые не испытывали никакого стеснения при необходимости двигаться к центру столицы или от центра. Переводчики не могут удержаться и не отметить, что приведенное Хольмом Ван Зайчиком описание борьбы Лю Жоуке за сохранение городских стен вокруг старого города в Ханбалыке, Пекине, их очень порадовало, ибо, к великому сожалению, такой Лю Жоуке нашелся в Ордусе, но отсутствовал в нужное время в коммунистическом Китае, в столице которого стены старого города давно уничтожены, о чем переводчикам остается только безмерно сожалеть. Решительный Лю был пожалован титулом князя, стоящего на страже стен. А вскоре прежний градоначальник, преклоннолетний Витас Сян, подал двору прошение явить милость и освободить его от государственных забот, упирая на многочисленные болезни и слабость зрения. Тогда-то Лю Жоу Кэ сменил старца на его посту. Престарелый Витас... передав новому градоначальнику дела, уехал из столицы в родовое имение близ Каунаса и зажил простой жизнью квартального библиотекаря. Решительный Лю, кажется, ни дня не знал покоя. Все свое время и силу он посвятил служению родному городу. А Лю Жоуке принадлежал к десятому поколению живших в Ханбалыке Лю. Верный собственному призыву созидать не разрушая, Лю Жоуке привел имперскую столицу к подлинному издревле свойственному ей блеску. Умело сочетая новое со старым, Лю возводил новые дома там, где они никак не могли повредить исконному облику хан-балыка. Не жалея себя, он заботился об удобствах горожан, приезжих, а также заморских Гоке. На протяжении многих веков всех иностранцев в Вордусе, следуя древней китайской традиции, называли варварами. В последние десятилетия, избегая употреблять этот не вполне корректно звучащий термин, людей, по тем или иным причинам приезжающих в Вордус из-за границы, именуют го то есть гостями страны. Нынешний хан-балык поражал воображение самого взыскательного гостя. Встававший перед взором путника город потрясал масштабами, Великолепием и удивительной продуманностью буквально каждой мелочи, начиная от крупных многоэтажных зданий универмагов и контор предпринимателей, ловко и ненавязчиво вписанных в ансамбль старых невысоких домов и заканчивая тем, куда бросить ненужный мусор или окурок от сигареты. Всему в Хан-Балыке было место, и место это было сообразно Иногда, правда, решительного Лю критиковали за то, что злые языки прозвали сочетанием несочетаемого. Говорили, например, что современное здание Дунь-Ань-Шичана, крытого рынка на Ван-Фудзине, рядом со старыми строениями смотрится нелепо, смешно и даже пошло, но подавляющее большинство сходилось на том, что Лю Жоуке в подобных случаях умело воплотил в жизнь принцип наименьшего зла. Да, крытый рынок очевидный новострой. Однако возведен он в соответствии с общим духом улицы, и его 12 этажей, из коих он шестью ввысь возносится, а еще шестью в землю уходит, позволили разместить здесь, в самом центре города, неисчислимое множество разнообразных лавок, так что теперь каждый, ежели ощутил в чем-либо нужду, может обрести искомое в едином средоточии торговли. Ну а утомившись, либо присытившись посещением лавок, покупатель легко обретет отдохновение здесь же, в одной из многочисленных чайных или любой из 120-их и закусочных, нашедших приют в стенах Дун-Ань-Шичана. Люди же семейные особо чтут 12 специальных горниц для малолетних чад-посетителей рынка. Здесь к услугам их отцов и матерей всегда готовы побыть с юными ардусянами и развлечь их по мере надобности многочисленный штат-прислуги. Худую, прямую, как палка фигуру решительного Лю, хан балыкцы постоянно видят в разных частях столицы. Градоначальник, которому ныне далеко за 50, и по сей день лично вникает во все существенные городские нужды. Его неизменно черная кожаная кепка Гуань военного образца, ведь в молодости Лю Жоуке служил в морской пограничной страже на ближней нихонской границе, мелькает то тут, то там. Его сосредоточенное. Вытянутое, украшенное большим носом лицо неизменно присутствует в самой гуще благоустроительных событий. Бак однажды был на приеме у градоначальника. Кайли пэн расстарался включить своего приятеля в список приглашенных и приятно удивился безыскусной простоте решительного Лю, а также располагающему внимательному взгляду его острых черных глаз. «Приятно было бы иметь такого друга», — подумал помнится Ланчжун, возвращаясь с памятного приема. Баг, жадно вдыхая полной грудью морозный воздух, вот удивительно, в городе тьма повозок, а выхлопными газами почти не пахнет вовсе. И с удовольствием подставляя лицо несильному зимнему ветру, неторопливо миновал старое здание театра ханбалыкской драмы имени Мэй Ланьфаня и остановился у переулка Малых голубей. Огляделся. Вот они, разнообразные лики восточной столицы. Прихотливо изгибающийся узкий переулок Сплошь все старые дома, глухие стены без окон, одни лишь врата, выкрашенные красным, с непременными парными по одному на каждую створку раскрашенными лупками с изображением Джункуя, Куя, повелителя бесов, грозно застывшего с мечом в занесенной над головой руке. Да благопожелательными надписями на стене по обе стороны от врат, тисненные золотом иероглифы на красной плотной бумаге тускло сверкают на солнце. И своевременное, выполненное, однако, в традиционном ханьском стиле здание из стекла и гранита на противоположном углу. Большой постоялый двор старый ванфудзин с широченным каменным козырьком, опирающимся на шесть колонн над главным входом, и четырьмя служителями в теплых серых халатах, подвое застывшими по обеим сторонам. Лишь облачка пара поднимаются на выдохе. Трусивший рядом, как собачка на поводке, судья Ди заинтересованно подошел к стоявшей у обочине урне, присевшему на задние лапы маленькому расписному льву с непропорционально большой головой, раскрывшему свой черный зев в ожидании разнообразного мусора. Видимо, он признал во льве дальнего родственника. Принюхался, брезгливо дернул хвостом и оценивающе посмотрел на бага. Потом перевел взгляд на свои лапы и показательно поджал одну. Ветер ерошил рыжую шерсть. «Да, не убедил я тебя вовремя», — покаянно пробормотал Ланжун. «Хорошо ему, в зимнем халате на меху, да в любимых толстых сапогах с кованными носками. Кот-то он безо всяких сапог, а на дворе между тем вполне даже зима стоит. Причем в хан-балыке она, как правило, ясная, почти беснежная, не то что в Александрии, но ветренная. И ветерок этот дует упорно, без отдыха, со временем забираясь все глубже и глубже под самую теплую одежду и проникая в любые щели». «Холодно, а как же?» Бак нагнулся и подхватил страдальца на руки, взял подмышку. «Так лучше?» «Эй, брат, да ты еще тяжелее стал, это все пиво!» Опытные кашказнацы в Александрии советовали честному человеку-охранителю озаботиться приобретением переносной клетки для его питомца. Но Бак, с детства не терпевший необоснованных посягательств на свою свободу, представил себе, каково было бы ему на месте хвостатого прежде рожденного смотреть на мир через прутья. И отринул такое предложение. А вот многочисленные приспособления, назначенные облегчить четвероногим друзьям человека тяготы зимних холодов, всякие там тулупчики навать, на утепленные ошейники и даже маленькие валенки с помощью хитрой системы ремешков, пристегивающейся клапом, заставили его задуматься. И он даже попытался примерить такие валенки на судью Ди. Но кот посмотрел на Ланжуна как на совершенного дудзы. По крайней мере, Бак именно так истолковал его взгляд. и человекоохранитель охранитель устыдился своих поспешных намерений. «Я же предлагал тебе обувку прикупить, зимний чехол для хвоста, а ты отказался». Дудзи – высшая группы инвалидности, введенная еще танским правом. Безглазые, безногие, безрукие, умственно ущербные. Судья Ди горестно вздохнул. Кайли Пен ожидал бага в небольшой чайный жасмина аромат что на углу Ван Фудзина и Чань Ан Далу «Тракта вечного спокойствия». Чайная помещалась в первом этаже высотного здания гостиницы «Великая стройка». Здесь обычно останавливались преимущественно приезжие специалисты городостроения, прибывшие в восточную столицу для участия в очередном благоустроительном начинании решительного лю. Переводчики озаботились сравнением описанного ванзайчиком Хан Балыка и современного Пекина и установили – что у Хольма Ванзайчика гостиница Великая стройка стоит прямо на месте ныне здравствующей гостиницы Пекин. Данное Ванзаечком название тем более симптоматично, что изначально гостиница Пекин была выстроена для пребывающих из СССР специалистов, принимавших деятельное участие в промышленном перевооружении Народного Китая. Собственно, и сама гостиница 20 лет назад была построена именно для таких постояльцев. Лю Жоу Кэ в первую голову позаботился об удобствах иногородних мастеров, дабы, не испытывая ни в чем стеснения, они все силы и помыслы могли отдавать главной задаче. В первом этаже гостиницы были устроены многочисленные чапу, чайные, сяо чипу, закусочные и одна большая харчевня, где изумительно приготавливали все те же мелкие ханбалыкские закуски и заедки. Бак откинул толстый полог, по случаю зимы свисающей с притолоки, и они с судьей Ди вступили в чайную. Жасмина аромат. узкий и длинный, как футляр для кистей, вмещал в себя с десяток расставленных у стен прямоугольных лакированных столиков, отгороженных друг от друга легкими ширмами высотой примерно в рост человека. Ширмы были расписаны изображениями восьми бессмертных, вкушающих чай на лоне той или иной природы. Близ скалы причудливой формы, у низких, разлапистых сосен, рядом с круто водопадом, в компании двух целиний, утрона основателя правящей династии Джу Юаньжана, а также на прибрежных валунах памятных Багу Соловков и перед стеной Масаковского Калемулингуна. В чайный свет не горел, и в глубине ее стоял приятный глазу полумрак, располагающий к неторопливой беседе в воздухе вился тонкий аромат жасминового чая баг вгляделся драгоценный преждерожденный лоба из дальнего конца к вошедшим уже спешил кайли пен похоже время было властно над этим замечательным человеком в последний раз они с багом встречались полтора года назад но кай был все такой же ничуть не изменился Рослый, дородный, да если не сказать толстый, шумный. Рядом с ним Бак всегда чувствовал себя маленьким. Кай возвышался над ним на полторы, пожалуй, головы. А широкая кость и природная мощь делали Липена на фоне худощавого Ланжуна и вовсе сказочным богатырем. Казалось, Кай легко может раздавить мелкого своего приятеля. Но это только казалось. Хотя молодость Липена и прошла в ханбалыкских отрядах особого назначения, где ему довелось, помимо всего прочего, совершить 103 прыжка с парашютом. Однако с тех пор минули годы, и нынешняя спокойная и размеренная жизнь чиновника 4-го ранга ханбалыкского путноприимного управления наложила свой неизбежный отпечаток и на этого здоровяка. Он оброс жирком, чему способствовало любимое Каем на все времена цендоосское пиво и утратил большую часть воинских навыков, не расставшись, впрочем, с юношеским задором и удивительно легким отношением к жизни. «Счастлив приветствовать тебя, Ечлоба!» – оживленно повторил Кай, приблизившись. Необычно светлые для Хайнца глаза его светились неподдельной радостью. Ли Пен очень ценил дружбу. «Великое небо, как я рад тебя видеть!» – добавил он и отвесил багу сообразный в подобном случае и уместный между друзьями короткий поклон. Бак склонил голову в ответ, и, испытавший от этого неудобства, судья Ди выскользнул из его рук, мягко приземлился на пол и начал вылизывать лапу. «А это...» — Кай с широкой улыбкой на круглом лице уставился на кота. «А это, как я понимаю, и есть легендарный преждерожденный судья Ди, гроза человека-нарушителей и все такое». Услышав свое имя, четвероногий Фу Вейбин оставил лапу в покое. неторопливо подошел к Кай Липену и благосклонно обнюхал его сапог. «Да, Ячкай, это именно он». «Какой... Э, крупный человекоохранитель!» Липен отвесил и коту поклон, немного шутливый, но судья Ди совершенно на него не обиделся. По крайней мере, на его морде не отразилось никаких чувств. «Весьма рад знакомству, много наслышан. Прошу, прошу!» Кай широко взмахнул рукавом, увлекая Бага за собой в глубину чайной. «Выпьем по чашечке. Здесь заваривают изумительный орхидеевый снег». Орхидеевый снег был чай прославленный, дорогой. Считался одним из лучших жасминовых, хотя Баг положительно не улавливал разницы в цветочных чаях. Дорогой ли, дешевый? Вкусовые оттенки, по его мнению, могли понять только какие-нибудь уникальные – обладающие повышенной чувствительностью знатоки, к каковым Ланджун себя не относил. Иное дело пуэр. Пуэр особенно золотой. Это да, это чай, это вкус, это аромат, это ощущение, это... Да что говорить, лучше один раз попробовать. Однако же, зная давнее пристрастие Кая к жасминовому чаю, Бак ничего не сказал, а лишь благосклонно кивнул, когда они уселись в самом дальнем углу, за ширмой, на которой бессмертные вкушали чай в обществе отца ордусской генетической науки крикутного пожилой ученый в изображении местных шармоделов не совсем походил на себя но бак определенно знал что изображенный между хромым Гуаем и феей хесяньгу кряжеый преждерожденный в бороде именно крикутной ибо не первый раз сталкивался с этим распространенным в Ханбалыке живописным сюжетом восемь бессмертных Басянь. Восемь легендарных персонажей китайского пантеона, с каждым из которых связано большое количество легенд. Неоднократно выступали персонажами традиционной китайской литературы. Лань Цай Хэ, Ли Тэ Гуай, действительно хромой от того ходящий с палочкой, Люй Дун Бинь, Хань Сян Цзы, Хэ Сян Гу, Сао Го Цзю, Джанго, Джун Ли Цюань. Из них, кажется, никто не был замечен в пристрастии к чаю, но все больше к вину. В какой-то харчевне Ланжун однажды видел крикутного, беседующего с прославленным полководцем древности Джугой Великие люди были рельефно высечены в граните стены, а между ними воятель несколькими выразительными штрихами обозначил походный столик с расстеленными на нем свитками. Так что с тех пор Бак подобным вещам перестал удивляться, ибо таков удел мудрых быть воспетыми в народных сказаниях и изображенными на ширмах и фресках. А то не равен час, и фильму снимут, до того и гляди многосерийную, вроде как приоткрытая книга или укрощение строптивого огня. И что в том дурного? Ровным счетом ничего, кроме доброго. Заметив кивок бага, выскочивший из-за ширмы прислужник, картинно, с высоты в десять, наверное, цуней, наполнил его чашку кипятком, не пролив притом ни капли. Закрыл крышкой и бесшумно удалился. Ну, как тебе гостиница, Дракьеч?» Кай взял свою чашку, сдвинул крышку и поднес карту: Ты ведь первый раз в шоуду? Хорошо спал. Ах, прекрасный чай. Да, все хорошо, только перед внутренним взором бага на какое-то мгновение вновь появилась бледная ночная гостья: Сказать, не сказать. Что только? Что-нибудь не так? Ли Пен обеспокоенно отставил чашку. «Ты говори, говори, драк еч, это же моя работа!» «Да три ень лов, в конце концов, мало ли что привидится!» «Да и кайф взволнуется, а сейчас у него и другой мороки полно, в преддверии праздника-то!» «И как сказать?» «Мол, было мне видение, а может и не видение, но только заходила какая-то преждерожденная сквозь закрытую дверь, а потом взяла и растаяла, как туман?» «Только спал я плохо», — успокаивающе улыбнулся Бак. «Это, наверное, от усталости». все же путь к вам не близкий». Он положил руку на загривок сидевшему на соседнем табурете коту. Стал поглаживать. Судья Ди тихонько замурлыкал. Вертелся всю ночь, еле заснул. Знаешь, Еич, как это бывает? «Ну, да». Вот в этом был весь Кайли Пен. И если бы Багу пришлось составлять его членосборный портрет, то помимо чисто внешних черт ханбалыкского приятеля, он обязательно бы указал вот это «Ну, да». С небольшой, хорошо акцентированной паузой между словами и короткой, искренней и оттого обезоруживающей улыбкой. «Я сам плохо сплю в последние две седмицы», продолжал между тем Кай. «Работа просто море, кажется, вся поднебесная к нам съехалась». И Гокэ прибыла тьма. Сегодня с утра, вот, Ютаи приехали, я только что от них. Да ты сам увидишь на приеме. Ютаями в Китае спокон веку называли евреев. «Ютай» или полностью «Ютайжэнь» — это, несомненно, в первую очередь транскрипционное обозначение. Однако оно может одновременно читаться и по смыслу. Первый иероглиф значит «все еще», «несмотря ни на что», «вопреки», «по-прежнему». Второй употребляется в китайском языке крайне часто и входит, например, составной частью в такие известные слова, как «тайфэн» в японском чтении «тайфун», «великий ветер». Третий же иероглиф — это «человек», «люди». Таким образом, в целом ютайжень значит «как ни крути, великий народ» или, если выразиться несколько по-ютайски «таки великий народ». «Да-да, ты весь в делах, как и обычно», усмехнулся Бак, прихлебывая чай. «Надо же, вкусно». «Ну да, какие у нас планы?» «Я не хотел бы затруднять тебя, Драк Еч. Но ну перестань, перестань, ты мой гость». «Значит так, мы пообедаем, только не здесь, не в самом центре». И если ты не против, немного позднее, чем принято, а то ведь в обеденный час тут не протолкнуться. Ну да ты знаешь. Да, Бак хорошо знал этот обычай ханбалыкцев. Во время принятия пищи, Чи, так сказать, фань три раза в день, для них было почти священно. Каждое учреждение, служба или ведомство, не говоря уж о вольных предпринимателях и людях свободных занятий, свято соблюдали два часа, традиционно отводимые для дневной трапезы, с полудня до двух. В это время все харчевни и закусочные были переполнены, ибо ханбалыкцы щедро вознаграждали себя за смирение, проявленное при вкушении завтрака, и найти свободное место почиталось за удачу. Потом, на воздухолётный вокзал, встретим твоего напарника. Но сначала я должен тебе показать кое-что интересное. Ты, наверное, и не слышал даже. Да, в ханбалыке перемены поразительные, так много нового. Ну да, помнишь усадьбу Ли? Ну, тут недалеко, на Дашаларе. О, там теперь появилось удивительное место. Нет-нет, не скажу, ты сам увидишь и все поймешь. Так что допиваем чай и вперед. Тут полок откинулся и в чайную вошли, весело переговариваясь, несколько преждерожденных в официальном платье, по виду служащие какого-то близлежащего управления. Приближался обеденный час, и в чайной жасминый аромат становилось все более оживленно.